Тридцать седьмое. Январь двадцать Ребенок обманывает, а ты с открытой душой. Скажи ей, не там ищет счастье, где оно есть. Оружие света правда. Это разрушает все построение.